28. В общей сложности беременность Лилы продлилась чуть больше десяти недель. Потом пришла повивальная бабка и выскребла то, что осталось от плода. Уже на следующий день Лила вернулась в новую лавку и вместе с Кармен Пилуза взялась за работу. Для нее начался довольно долгий период, на протяжении которого она, несмотря на смену настроений, вроде бы перестала метаться и целиком сосредоточилась на торговле, как будто и правда собиралась провести всю жизнь в этой лавке, пропахшей колбасами, хлебом, моцареллой, солеными анчоусами и свиными шкварками, заставленной полными мешками фасоли и завешенной кишками, набитыми салом. Мать Стефано, Мария, высоко оценила прилежание невестки, возможно, узнав в ней некоторые собственные черты. Как бы там ни было, она стала к Лиле гораздо ласковее и даже отдала ей свои старые золотые серьги. Лила приняла подарок с радостью и часто надевала эти недорогие серьги. Какое-то время она оставалась бледной, с прыщавым лбом, глубоко ввалившимися черными глазами и скулами, туго обтянутыми почти прозрачной кожей. Но вскоре жизнь вернулась к ней, и она с удвоенной энергией окунулась в работу. К Рождеству выяснилось, что всего за несколько месяцев доходы новой лавки превысили доходы старой. Мария все больше доверяла Лиле, и все чаще показывалась в новой лавке, помогая невестке, а не сыну, тяжело переживавшему свое несостоявшееся отцовство и недовольному состоянием дел в старой лавке, и не дочери, которая строго запретила матери появляться в магазине на Пьяца-Мартери, чтобы, по ее словам, не пугать клиентов. Мало того, когда Стефану и Пинуччо упрекали Лилу в том, что выкидыш произошел по ее вине, старая сеньора Карачи грудью встала на ее защиту. «Она не хочет детей», — как-то пожаловался Стефану. «Точно», — поддакнула его сестра. «Она не понимает, что значит быть замужней женщиной и думает, что сможет вечно оставаться маленькой девочкой». «Чтоб я больше такого не слышала», — сурово оборвала их Мария. Отец наш небесный посылает нам детей, и он же призывает их к себе. И нечего глупости болтать. Молчала бы, — огрызнулась дочь. Зачем ты отдала этой стерве сережки? Лучше бы мне подарила. О бесконечных склоках, раздиравших семейство Карачи, скоро заговорил весь квартал. Слухи о них дошли и до меня, но я не обратила на них внимания. У меня начался учебный год. Как неудивительно, для меня он начался более чем удачно. С первых же дней я стала получать отличные оценки, как будто с отъездом Антонио, исчезновением с моего горизонта Нино и даже окончательным погружением Лилы в дела колбасной лавки, сбросила с себя какие-то путы. Я вспомнила все, что учила в прошлом году, и блестяще отвечала на любые вопросы учителей. Но это было еще не все. Поскольку профессор Голиани лишилась в лице Нино своего лучшего ученика, она переключила внимание на меня и даже предложила мне принять участие в марше пацифистов, который стартовал в Резине и должен был завершиться в Неаполе. Я согласилась. С одной стороны, мне было любопытно, с другой я боялась, как бы профессор Голиани на меня не обиделась. Кроме того, маршрут шествия проходил мимо нашего квартала, так что мне ничего не стоило к нему присоединиться. Но мать потребовала, чтобы я взяла с собой братьев. Пока мы с ней выясняли отношения, я опоздала. Выбежав на железнодорожный мост, я увидела внизу шагающих людей. Они заняли всю улицу, даже автомобильное движение остановилось. Это были самые обыкновенные люди. Они не маршировали, а просто шли, как будто прогуливались, хотя многие несли плакаты и флаги. Я хотела поискать профессора Галиани просто показаться ей на глаза и велела братьям ждать меня на мосту. Лучше бы я этого не делала. Профессора я не нашла, зато братья, не успела я отойти, подбежали к кучке мальчишек на мосту и вместе с ними принялись кидать в демонстрантов камни и выкрикивать бранные слова. Я стрелой помчалась назад и увела их, но меня еще долго тревожила мысль о том, что глазастая Галиани могла их увидеть и узнать, что они мои братья». Так прошло несколько недель. У нас появились новые предметы, и мне понадобились новые учебники. Я понимала, что показывать их список матери бессмысленно. Даже если она согласится поговорить на эту тему с отцом, он ответит, что у нас нет денег. От учительницы Оливьера пока ничего не было слышно. В конце августа и в сентябре я пару раз ходила ее навестить. В первый раз я застала ее спящей, А когда пришла во второй, мне сказали, что ее выписали. Домой из больницы она так и не вернулась. Не зная, что предпринять, в начале ноября я пораспрашивала ее соседей. Они сообщили мне, что сеньора Оливьера так и не оправилась после болезни, и ее забрала к себе в потенцию сестра. Вернется ли она в Неаполь и выйдет ли на работу, оставалось неизвестным. Тогда я набралась духу и спросила Альфонса, не разрешит ли он мне иногда, брать его учебники, которые ему купил брат. Он очень обрадовался и предложил мне заниматься вместе, например, дома у Лилы. С тех пор, как она начала работать в лавке, квартира пустовала с 7 утра до 9 вечера. На том мы и порешили. Но как-то утром Альфонсо подошел ко мне и немного сердито сказал, «Загляни в лавку к Лиле», она просила. Альфонсо уже знал, зачем ей понадобилось. Но Лила заставила его поклясться, что он не проболтается, и мне не удалось вытянуть из него ни слова. После обеда я пошла в новую лавку. Кармен, улыбаясь сквозь слезы, показала мне открытку из далекого города Пьемонта, где служил ее жених энцускану Лила тоже получила открытку от Антонио, и я уже подумала, что она позвала меня только для того, чтобы ее показать. Но я ошиблась. Она не показала мне открытку и даже не сказала, о чем ей писал Антонио. Вместо этого взяла меня за руку, потащила в подсобку. «Помнишь наши пари?» — весело спросила она. Я кивнула. «Кажется, ты проиграла?» Я снова кивнула. «Хочешь, не хочешь, а придется тебе оканчивать школу на все восьмерки. И опять я кивнула. Тогда она вручила мне два больших, аккуратно упакованных пакета. Это были новые школьные. Учебники.